Глава сорок Смотрит на меня взглядом Кашпировского, постепенно увеличивая давление пальцев на моем затылке. А у меня внутри клубок холодных гадюк шевелится, мерзко так, что к горлу тошнота подкатывает. «Мне больно, Дэн», — проговариваю тихо. Резко выдохнув, он убирает руку. Отвернувшись, ерошит волосы. «Я пойду». Начинаю переставлять ноги по направлению к выходу из кабинета и слышу за спиной шаги. Толкнув дверь, оказываюсь в приемной. Дэн выходит следом. София, деловито перебирая пластиковые папки в открытом шкафу, думает, что незаметно подглядывает на нас. «Пока!» — бросаю через плечо. «Пока!» — получаю в ответ. «До свидания!» — пищит его секретарша. Сил попрощаться еще и с ней у меня попросту нет, поэтому, послав ей полуулыбку, больше не оборачиваясь, ухожу из офиса Дэна. Не дожидаясь лифта, кубарем скатываюсь по лестнице на первый этаж и выскакиваю через стеклянные крутящиеся двери на улицу. Иду пару кварталов, куда глаза глядят, а затем, остановившись, вытаскиваю из сумки звонящий телефон. Дэн, недавно переименованный мной в любимого. Даю себе пару минут, чтобы собраться с мыслями, и принимаю вызов. «Да?» «Эля, ты где сейчас?» «Еду обратно», — проговариваю на одной ноте. «Нормально все?» «Да». «Конечно, нет, но устраивать скандал в присутствии его секретарши — дно даже для меня». «Я сегодня пораньше освобожусь». «Хорошо». Отключаюсь и смотрю на часы. Три часа дня. Должна успеть до его возвращения. Набираю Матвея и предупреждаю, что на работу не вернусь. Вру, что разболелась голова. После этого, дождавшись такси, еду домой. Голова и правда раскалывается, но не от боли, а от огромного количества нехороших мыслей. Хотел Дэн или нет, но очень сильно обидел меня своим поведением. Я бы даже на его реакцию глаза закрыла, если бы перед своей секретаршей он обозначил мой статус его девушки. Но нет. Проводил, будто я курьер в красной бейсболке. Не переставая вариться в собственной обиде, быстро готовлю ужин. Переодеваюсь в кожаные штаны, белую футболку и черную безрукавку. Беру мотоциклетный шлем и спускаюсь на подземную стоянку. Чтобы окончательно не свихнуться от домыслов, а заодно и проучить Дэна, мне просто жизненно необходимо проветриться самой и проветрить мозги. Спустя час, через плотный поток, лавируя между тачками, я выбираюсь, наконец, из города и доезжаю до старой дороги. После строительства новой автомагистрали авто- и мотогонщики облюбовали ее для заездов. Сейчас на ней пустынно, потому что середины недели. В пятницу и субботу здесь будет не протолкнуться. Глушу байк и сажусь на лавочку с видом на озеро. То самое, где я купалась в детстве и куда не пришел Дэн. Только теперь я на противоположном его берегу. Мысли все так же крутятся вокруг инцидента в его офисе, и все чаще в моей голове звучит вопрос. «А зачем вообще он предложил мне отношения?» Очевидно же, что он сам к ним не готов. Не готов делиться планами, отчитываться, воспринимать меня как равную и заявить окружающим его тёлочкам, что он теперь не свободен. Неужели только ради того, чтобы залезть мне в трусы? Чем отличаюсь я тогда от его Свет, Кать и Алис, кроме того, что я сестра его лучшего друга? В попытке ослабить стянувший грудь спазм, делаю продолжительный вдох. Хрень какая-то. Ковыряя носком ботинка щебенку, отвлекаюсь на мелодию входящего звонка на телефон, лежащий в скрытой консоли байка. Альфа-самец Дэн потерял свою сабмиссив. «Да?» «Ты где, мать твою?» — стреляет в ухо. «В чем дело?» — елейным голосом спрашиваю я. Я звонил тебе раз двадцать. Прости, я не слышала, не слышала, орет в трубку. Ты где и чем, блядь, ты занимаешься, что ни хрена не слышишь? Не кричи, со мной все в порядке. Ты где? У меня дела. Ты уже дома? Дома. Ужин на плите, наверное, еще не остыл. Я спрашиваю. Ты где? Ты же не собираешься меня контролировать, Дэн, проговариваю вкрадчиво. Я же сказала, у меня дела. Вернусь, когда освобожусь. Мелкая. Голос его понижается до угрожающего шепота. Не беси меня. Просто скажи, где ты. Я приеду и заберу тебя. Не нужно. Отдыхай. Отключившись, растягиваю губы в злорадной улыбке. Не думал же ты, Денчик, что Эля, как овца, проглотит обиду? Телефон в моей руке снова начинает звонить. Отклонив вызов, совсем его отключаю. Погонять хочется. Тело требует адреналина, а мышцы — максимальной нагрузки. Надев шлем, седлаю свою девочку. Поворачиваю ключ в зажигании и какое-то время просто наслаждаюсь тихим урчанием мотора. Поддаю газу, чувствуя, как не терпится ей показать свою мощь, выплеснуть накопившуюся энергию и рвануть навстречу ветру. Совсем как мне. Трогаюсь и выезжаю на асфальт, постепенно увеличивая скорость, разгоняюсь почти до максимума. Кайф. Ветер, бьющий в стекло шлема, выбивает из головы всю дурь. Остается только эйфория, чувство полета и собственного всемогущества. Проезжаю так не менее десяти километров и останавливаюсь на площадке для дрифтеров. Ищерканная черными дугами поверхность асфальта говорит о том, что тренируются здесь часто. Я же с дрифтом знакома только в теории. На практике пробовала пару раз на байке зверя. Он сказал, потенциал есть. Вот сейчас и проверим. Мысленно перекрестившись и прочитав короткую, на ходу выдуманную молитву, разгоняюсь до 15 километров, выжимаю сцепление И включаю задний тормоз. Девочка, подчинившись, резко останавливается. Супер! Повторяю трюк еще несколько раз, чтобы прочувствовать силу буксирующего переднего колеса и решаю дрифтануть по-настоящему. Повторяю все действия по прежнему сценарию, только теперь... В момент торможения резко дергаю руль влево на 90 градусов и отпускаю газ на 50%. Ямаха кренится к земле и останавливается, когда я упираюсь в асфальт ногой. Вау! Получилось! Азарт бьет в виски. Я начинаю повторять этот трюк снова и снова, и с каждым разом получается все круче. Господи, я талант! Дрифтую без устали, пока не замечаю, что начинает темнеть. Пора возвращаться. И так задержалась. К тому же еще неизвестно, что ждет меня дома. Может, чемоданы уже за дверью стоят, а может, просто в угол поставят. Сняв шлем, поправляю волосы, делаю из бутылки пару глотков воды и замечаю свет фар, летящий в мою сторону на огромной скорости машины. Разум твердит, что это еще один любитель погонять по ночной трассе, а интуиция шепчет «Беги, Эля, твой пиздец приближается». Пихаю голову в шлем, завожу байк и трогаюсь в сторону неоновых фар. Только далеко уехать у меня не получается. До боли знакомая Бэха, резко уходя в занос, блокирует трассу. «Приехали». Глушу девочку и снимаю шлем. Дэн выходит из машины, не говоря ни слова, выбивает из пачки сигарету и, прикурив ее, поднимает на меня взгляд. «Привет!» — восклицаю чересчур радостно. «Поужинал уже?»